Все это было, однако, хорошо и, во всяком случае, цельно, и он жил, руководствуясь этим, до 34 лет, пока дело касалось его самого. Но теперь он увидел, что не один он являлся страдающим лицом, он жил и терпел, вместе с ним терпели и другие, и был еще один пострадавший, который был близок ему так же, как и мать».